где тебя высадить спросил роька давай к тому свиридову что ли махнул рукой виталий распрошу хоть гляди с ним поаккуратнее мужик хваткий а зачем меня хватать они вообще приезжих не любят понял кто они они с ударением загадочно произнес роька и засмеялся Машина въехала в деревню, и асфальт сразу сменился вывитым ухабистым булыжником с лужами. Где-то громко играло радио. Над некоторыми избами тянулись вверх длиннющие шесты телевизионных антенн. Был разгар дня. Холодное яркое солнце плавилось в бледно-голубом небе чуть не над самой головой. Людей на улице было мало. На небольшой грязноватой площади, посреди которой на столбе гремел репродуктор, Машина сделала полукруг и остановилась возле бревенчатого домика с небольшой вывеской «Чайная». — Вон туда, за угол завернешь, — показал Родька, — и третья изба справа. — Новая. Понял? Ну, пока. — Ищи, дружка, свищи. И меня не забывай, если что. Он широко и дружески улыбнулся. — Ты, парень, ничего. Виталий попрощался и неловко вылез из машины, разминая затекшие ноги а Родька, осторожно, чтобы не забрызгать нового приятеля, двинул машину дальше. Рядом из чайной доносились голоса и тянуло теплом. Виталий решил заглянуть туда. Есть хотелось зверски. Утром в доме приезжих буфет оказался закрыт, и со вчерашнего вечера во рту у Виталия не было ни крошки, да и вчера-то был не ужин, конечно. Кроме того, потолковать, с кем случится, и послушать, о чем там люди говорят, в этой чайной тоже было полезно. Виталий поднялся по скребучим ступенькам на крыльцо под жестяным козырьком и толкнул дверь. В небольшой чайной оказалось тепло и довольно людно. За столиками, а их всего-то было семь-восемь, не больше, расположились главным образом компании. Одиночек, кажется, не было. Люди пили, ели, курили, громко переговариваясь, кто-то спорил, даже ссорился, кто-то смеялся, шутил. «Прямо клуб», — подумал Виталий. А время, между прочим, самое рабочее. Кстати, женщин видно не было. У дальней стены разместился небольшой буфет. Над ним висели на стене расписные тарелки. На средней был нарисован большой красный петух, выглядел он необычайно воинственный и сердито, так что Виталий невольно улыбнулся. А чуть в стороне на тумбочке возвышался огромный никелированный самовар. Точная копия того, станционного. Любят тут чаевничать. — одобрительно подумал Виталий. Он подошел к буфету и с удовлетворением отметил, что там имеются даже горячие сосиски с пшенной кашей, а также неизменные бутерброды с сыром и какой-то темной незнакомой колбасой, стаканы со сметаной и томатным соком, а за спиной буфетчицы настойки, винные и водочные бутылки. Виталий закупил разные снеди и, глазами отыскав свободное место, С двумя тарелками в руках направился к одному из столиков. «Разрешите к вам подсесть?» — спросил он у сидевших там людей. «Давай, давай, милый человек», — добродушно ответил один из них, освобождая ему место за столом. Виталий поставил свои тарелки, потом сходил еще раз к буфету и забрал чай. В этот момент все его мысли были сосредоточены на еде. Посетители чайной равнодушно поглядывали на него и тут же забывали, увлеченные своими спорами и разговорами. Только один взгляд быстро и враждебно резанул по Виталию, и он не успел заметить, чей это был взгляд. Одно мгновенное это, как укол, ощущения было неприятным, главным образом своей неожиданностью и необъяснимостью. Ну кто в самом деле мог его тут знать? За столиком, где расположился Виталий, сидели два пожилых человека. Один худощавый в черной телогрейке, Другой — полный, вальяжный, в расстегнутой зеленой нейлоновой куртке, замысловатой, красивой выделке, из-под которой видна была тоже зеленая в полоску трикотажная рубашка. Оба седовласые, загорелые, неторопливые. Они пили чай, отламывая по кусочку печенья из раскрытой бумажной пачки. Рассеянно взглянув на Виталия, они продолжали свою беседу. — А материал где возьмешь? — спросил один в телогрейке досок да одних половых тебе кубов 5 потребуется, а то и поболее, и остальное все. — На складу обещали, — солидно ответил второй, с шумом отхлебывая горячий чай. — Кум у меня там. — Ну да, тогда, конечно, — согласился первый. — По весне, выходит, и начнешь? — Как сговоримся. — В прошлом годе дом-то тебе быстро поставили. Что говорить? — Тоже, небось, кума нашел. — с чуть заметной усмешкой спросил старик в телогрейке. — Помогли, — недовольно ответил второй. — А зятек-то тебе обещает? — Что он есть, что его нет, — пробурчал толстяк в куртке и махнул рукой. — Все ему, видишь, дороже родного гнезда. Да и какое оно ему родное! — Так бригадир он, — уважительно произнес первый, отклебывая чай. — Но не знаешь ему хлопот сколько. А москвичи-то твои хорошо за постой платят. — а снова махнул рукой толстяк нечто это постой ночь одна и все тут виталий прислушался к их разговору потом решившись сказал извините что помешаю я вот приезжий друга своего по армии ищу нельзя ли тоже переночевать у вас я уплачу конечно оба старика посмотрели на него уже внимательнее и первый в телогрейке перестав отхлебывать чай поинтересовался «А откуда ты будешь, молодой человек?» «Из Москвы. Паспорт-то есть?» «А как же! В полном порядке!» — улыбнулся Виталий. «Не беглый!» «Само собой!» — согласился старик. «И не разбойник!» — добавил Виталий. «Их, пожалуй, тоже теперь не встретишь!» «Кто их знает?» — с сомнением ответил старик. «Всякие мил человек водятся на российских просторах». Второй старик в куртке к которому собственно и обратился виталий помалкивал испытующий недоверчиво поглядывая на незнакомого человека ну что пётр берешь обратился к нему первый старик а то я его так и быть к себе пущу как пускай кольля охота буркнул тот и пущу. надо войти в положение у него небось кумы-то здесь нет насмешливо заключил он как хотитеишь сдержанно ответил второй «Пойдем, милок», — обратился к Виталию старик в телогрейке, отодвигая пустой стакан. «Ты закусывать-то кончил?» «Кончил», — с готовностью отозвался Виталий и поднялся из-за стола. «Ну и хорошо, пойдем тогда». Старик тоже встал, надел кепку и кивнул своему собеседнику. «Бывай, Петр». «Бывай», — равнодушно ответил тот, не выказывая желания идти вместе с ними. Виталий и старик вышли из чайной и, поеживаясь от холодного ветра, зашагали по обочине дороги, обходя лужи, потом свернули в какую-то улочку. Старик был невысоким, щупленьким, но ходким, и Виталий прибавил шагу, чтобы не отстать. «Звать-то тебя как?» — спросил старик, поднимая голову. «Виталий». «Ага. А меня, значит, Терентий Фомич, так что будем считать знакомы уже». «Ну и какого же ты дружка отыскиваешь?» «По армии. Загадычные мы дружки были» а потом вот жизнь раскидала, пять лет, как писать, мне перестал, а то все звал, каждый год к нему собирался. А теперь вот, как отпуск получил, решил, все, отыщу. — Звать-то его как? — свиридов Петр. — Есть у нас один такой, — сдержанно произнес Терентий Фомич. — Слышал, не тот, — улыбнулся Виталий. — Ваш Петр Савельевич, а мой Петр Сергеевич и вообще по возрасту не подходит. — Это кто же тебе успел все сообщить? — Подвез меня со станции парень один из Сухого Лога, Родион. — А, Родя, — кивнул старик, — знаем такого. Хороший малец, работящий. — Ну а сам ты чем в Москве занимаешься? — Сантехникой, — усмехнулся Виталий, решив, что никакого учителя сейчас в отпуск никто не отпустит. — Ну да, понятно. Старик мельком взглянул на Виталия через плечо снизу вверх и, вздохнув, сказал. — Только другого свиридова у нас мелок нет. — Может, в какой соседней деревне? — Это может. Фамилия такая в наших местах встречается. А своих парней я знаю. Все они тут у нас в дому крутятся. Вокруг галки моей. Меньше и осталось, — ласково добавил он. Остальных повыдавал. Всего аж четыре девки... И ни одного парня, и вздохнув, заключил. А старуха моя померла, готов уже восемь как. Оба помолчали. Потом старик неожиданно сказал: "А с нашим Свиридовым ты считай уже познакомился. В чайной он со мной сидел". Пётр Савельевич, точно? "Да ну", удивился Виталий. "Вот он, значит, какой. Такой, такой". Охотно согласился старик, легко семя рядом с Виталием. «Он у вас член правления?» члена как же? И чем ведает?» «Цех у нас тут один есть, над ним поставлен. Потому и москвичей к себе пускает». «Во! Значит, усек?» «Москвичей-то москвичей, да, как видишь, не всяких». Старик остановился и показал на избу за невысоким штакетником. «Мои хоромы, милости прошу».